«Маркус Забаба, Шам и Дин, Рома 3». Книжечка, принесенная Парфирием после завтрака, выглядела даже изящнее прежних кодексов. На золоченой коже была вытеснена амфора. А ниже помещалось название «Опыта», на этот раз латинское. «Ты хотел прочесть про истину?» — сказал Парфирий. «Изволь же!» Читать следовало немедленно, император не уходил. Я погрузился в высочайшие буквы. Деверитате, инвина, эцетера. Что есть истина? Рим отвечает просто. Сказано инвина веритас. Непонятно, зачем прокуратор Иудеи задавал этот вопрос какому-то бродячему еврею, позабыв родину и обычаи, важнейший для истории момент. Настоящий патриот вел бы себя иначе. Но не будем лишний раз возводить хулу на наших военных. Итак, истина есть то, что находят в вине. И не нами это придумано. Мы повторяем за греками, а не за теми, кто был прежде. Но так ли это на деле? Разберем изречение. Допустим, истина действительно в вине. А в каком? В любом или только в фалерне. Допустим, для простоты, что в любом, даже самом дешевом. Но в самой ли жидкости, запечатанной в амфору или где-то еще? В амфоре нет наблюдателя, способного истину постигать и видеть. Если бросить внутрь улитку или жука, они помрут, так ничего и не поняв. Собака, когда налижется пролитого на пол вина, вряд ли узрит истину, а если и узрит, то не осознает, а просто сблюет. Истина есть человеческое изобретение и возникает лишь в нашем умозрении. Значит, древние слова правильнее понимать в том смысле, что она открывается хорошо приложившемуся к бутылке. И правда, разве не для того я пью, чтобы к истине воспарить? Так в чем тогда она? В забвении? Ведь за чашей забываешь о заботах, разве нет? Нет. И даже скажу я наоборот. За чашей о многих вещах вспоминаешь. Не зря ведь у галов, сделавших императором Цезаря, был такой обычай. Всякое дело обдумывать дважды сначала трезвыми, а потом пьяными. Геродот говорит то же самое про персов. А у германцев было заведено еще интересней: всякие важные вопросы они обсуждали четырежды Трезвыми, пьяными, а затем в запечатанных термах, где жгли перед этим коноплю, так что внутри не продохнуть от дыма. Причем в термы они приходят тоже два раза: один раз трезвыми, а второй пьяными. Именно поэтому, думаю, германцы так превосходят галов в военном деле. Каждую свою кампанию они планируют четыре раза, и если упускают что-то важное по пьянке или трезвянке, то вспоминают по удымке. Тот, кому подобная доскональность покажется излишней, пусть вспомнит наших обделавшихся в парфии полководцев. Хоть бы в конопляную баню их кто сводил, может, узрели бы победную стратегему. Но о том, почему глупость командиров помогает их карьерному росту, а также о воровстве армейских поставщиков, стремящихся догнать в этой позорной гонке всех прочих магистратов, я выскажусь в другой раз, ибо такие темы опасны даже для принцепса. Поэтому поговорим об истине и ее поисках в вине. Кто из императоров, спрошу я, был свободен от этого полностью? Август по пьянке проспал битву при акциуме. В каюте он валялся вовсе не из-за морской болезни, как пишут историки Лизоблюды. Зря Антоний не напился так же. Он на своем флагманском корабле, вместо того, чтобы устремиться за Клеопатрой, Рим упал бы в его руки сам. Августа сменил Тиберий. Того вообще называли Биберием от слова «пить». Пьянствовал с молодых ногтей, а собутыльников награждал, как вернувшихся с победой полководцев. Ничтожнейшего помпония флака поставил префектом Рима только за то, что тот пил с ним двое суток напролет, До сих пор не можем разобраться с его застройкой. Про Калигулу, Нероны и Домициана даже говорить не буду, все слышали и так. Единственный из императоров, кого совсем нельзя упрекнуть в пристрастии к бутылке, был Марк Аврелий. Но потому лишь, что Марк по обычаю философов предпочитал опиумную настойку, а опиум и вино подобны лошадям, тянущим по тела в разные стороны. О Марке, впрочем, еще скажу. И вот ты возлёг к столу в твердой решимости обнаружить истину. И ведь находишь иногда несколько раз за вечер. Но и теряешь после этого сразу, поэтому надо приниматься за поиск опять. Найденная в чаше истина не сохраняется в сердце дольше, чем фалерн в животе. С вином вошла, с вином и вышла, и неважно, сблевал, помочился или вспотел. Истина открывает глаза на замысел богов и примеряет нас с жизнью. Вино тут помогает. Но чего не понимают многие философы, это того, что замысел богов постоянно меняется, ибо они крайне капризны, поэтому у каждой минуты и даже секунды истина своя. Философами называют людей, верящих, что есть истина на все времена и ситуации, и ее можно найти, понять, записать и успокоиться. В вине такой нет, я лично проверял много раз. Но и нигде больше я ее не встречал. Видел только продавцов, торгующих исписанными табличками. Марк Аврелий оставил после себя много таких. Но когда он помирал от чумы в стране квадов, разве эти письмена помогли? Думаю, опиумная настойка оказалась полезнее. Итак, заключим. Вечной истины в вине не найти. В нем лишь приходящая истина той минуты, когда фалерн льется в чашу. Но не это ли и есть главное из истин? Может ли человек просить большего? Ведь сам он приходящий и переменчив. Не такова ли должна быть и его правда? Важно ли волне, из чего сделано дно? Она ведь и до другой волны никогда не добежит. Не стану спорить с мудрыми. Возможно, в древних буквах действительно скрыта вечная истина жизни и смерти. Но даже если так, подходит она не к каждой минуте, а только к той, когда мы готовы ее воспринять. А случается это, если человек долго читает речи мудрых. Именно их слова возбуждают потребность в откровении, затем в него складываются. Но это как есть солонину, чтобы выпить потом больше воды или поднять бронзовую птицу на персне перед глазом, чтобы она казалась сидящей на крыше храма. Вот ты видишь орлов Юпитера, посланных тебе в назидание. Оттолкнуть тебя в плечо, и все высоты духа исчезнут. Но это не твоя слабость а самая суть непостоянного бытия. Ты хочешь на что-то опереться и возводишь для своего разума прочный фундамент, читая стоиков. Но сам фундамент, увы, не опирается ни на что и движется вместе с зыбкими песками твоего ума. Задерешься с торговцами на рынке, и где твой антипар? Где твой поседоний? Пока не видишь этого, не понимаешь ничего вообще. Но разница, понимаешь или нет, невелика по той же причине. Итак. Практического смысла в вечной истине даже меньше, чем в винной. Поэтому прими дар Диониса, но не жди многого. Я пью не потому, что вижу в этом боге наставника. Он лишь снисходительный друг, спускающийся ко мне с высот на несколько счастливых минут. Но вряд ли бог подружится с тобой навсегда за то, что ты выпил бутылку, посвященной ему кислятины. Правда, некоторые говорят, что слова «in vina означают иное. Мол, у выпившего развязывается язык, и он выбалтывает все свои тайны. Но любой магистрат знает, что в расследовании важных вопросов, касающихся империи, древней свободы и нашей удивительной демократии, полагаться следует не на чашу, а на опытного палача. Я поднял глаза на Порфирия. Прекрасно, господин. Глубоко и одновременно изящно. Но... Что «но»? — ревниво спросил Порфирий, забирая у меня свой опус. — Ты пишешь так, словно истин в мире много, а мне всегда казалось, наверное, по глупости, что истина только одна, и этим именно она и отличается от многоликой лжи. — Истин действительно много, — ответил Порфирий. А чем они тогда различаются? Глубиной. Есть истины мелкие, соль соленая, воздух прозрачный. Есть истины книжные, а есть истины великие, переворачивающие всю жизнь. Я написал лишь о тех, что находят в Вине и в философских книгах. Но есть еще наивысшая истина которую сообщают на ухо при посвящении в мистерии. А почему ты не написал так же и о ней? Говорить или писать о ней нельзя по элевсинскому обету. Это карается смертью. Но сегодня ты соприкоснешься с ней сам. И она, поверь, изменит все. Все вообще. — Я ощутил легкую тревогу. — А давно ты знаком с этой истиной, господин? — Давно, — сказал Порфирий. — Я посвящу тебя высшую тайну сам, лично, — сообщу на ухо. Смеха ради сравнишь ее с тем, о чем рассуждают софисты. — Когда мы пойдем в святилище? — спросил я. — Вечером. Когда стемнеет, я думаю, посещение телестериона тебе запомнится. Такого с тобой еще не было, да и ни с кем другим. Мы будем там вдвоем, а потом ты останешься один. Прости, господин, разве мы не войдем в святилище вместе с остальными паломниками? Ведь таинство одинаково для всех. Не совсем так. «Да», — сказал я, — «мне известно, что опытные мисты имеют особый доступ в Телестерион. Но я ведь пока не инициирован. Ты вкусил таинство и был на Ахероне. Кроме того, не забывай, что перед тобой великий понтифик». А поскольку я инициированный мист, моя духовная власть простирается и на мистерии тоже. В это время года паломников в Иллифсине нет. Город оцеплен. После таинства императора будут ждать претарианцы и жрецы. Я все подготовил еще в Риме, Маркус. Остаток дня мы почти не говорили. Порфирий сидел во дворе за колонадой, он мурлыкал что-то по-гречески и точил жертвенный топор, раздобытым на кухне камнем, показывая изрядное умение. Похоже, он и правда занимался этим прежде в Дакии. После обеда я уснул, мне приснился обычный кошмар с мрачной фигурой в черном зале, После заплыва по Ахирону этот сон преследовал меня, но более не пугал. Фигура чего-то требовала. И я, как всегда покорно, соглашался, глядя на звездное небо в огромных окнах. Проснувшись, я вышел погулять во внутреннюю галерею нашего постоялого двора. Корфирея видно не было. Сначала я думал о ждущем настаинстве, а потом мое внимание привлекли простодушные фрески, украшавшие стены. Вот висящая на нити голова медузы, серая, пучеглазая, опухшая, словно с похмелья и чем-то очень недовольная. Ну что тебе не нравится, глупая? Вот многоярусная башня, украшенная разноцветными флажками и статуями в нишах. Построй кто-нибудь такую на самом деле, она обрушилась бы на строителей, как амфитеатр в Фиденах. Вот жирная Венера с волнистыми черными волосами, раскинувшаяся в раковине жемчужница. То ли такая большая раковина, то ли такая крохотная Венера». Изображать богов должны только по-настоящему великие мастера, иначе подобные попытки становятся святотатством, как на этой фреске. И потом Венеру правильнее было бы поместить в устричную раковину. «Сапиенти сад». «Вот Эрот, играющий на раздвоенной флейте». Возможно, в изображении есть символический смысл, но перед инициацией высшей тайны духа лучше об этом не размышлять. Вот статуя воина на мраморном постаменте, под сверкающей серебристой луной. Воин как воин, изображен во всех деталях. Выглядел бы в самый раз на построении легиона. Но есть нечто дивное в этом рисунке. Не воин, даже не постамент, а цветы и травы вокруг. И художник изобразил так таинственно и необычно, будто знал про растение что-то особенное, неизвестное остальным. Что подумает о нас будущий век, сказал Парфирий за моей спиной, если от нас сохранятся только эти изображения, решат, что мы были суеверными мечтателями. И я вздрогнул. Ты напугал меня, господин. «И не так еще сегодня напугаю!» — засмеялся Порфирий. «О чем ты? Когда я говорил, что хорошо владею топором и убил им в даке и много варваров, ты не верил. Думал, наверное, вот старый дурень заврался. Сегодня я решил тряхнуть стариной. Проверим, кто из нас убьет больше воинов». Моя челюсть отвисла. — Каких воинов? Я выписал из Рима особых гладиаторов, — сказал Порфирий. — Они расставлены на нашем пути так, чтобы не дать нам пройти к святилищу и будут драться с нами всерьез, до смерти. Я понял, что Порфирий не шутит. Это было вполне в его духе. «Зачем ты так поступил, господин? Свободу надо выстрадать!» — ответил Порфирий. «Еврейский вождь Моисей, с наследниками которого воевали Веспасиан и Тит, водил свой народ по пустыне сорок лет, чтобы дух людей очистился. У нас сорока лет нет» но мы можем сделать путешествие более насыщенным. Хе-хе. Тот же результат будет получен быстрее. Какой результат? Твой дух очистится. И мой тоже. Неужели нельзя достичь этого какими-то другими средствами? Спокойными и мирными? Нет, сказал Порфирий. «Когда мы спокойны и веселы, в уме все смешано в одну кучу. Мы не различаем, где важное, а где сиюминутное. Но стоит попасть в смертельную опасность, и хлам вылетает из головы. Ты ведь помнишь, как чувствовал себя на арене цирка перед победой? Ничего лишнего, ничего напускного, только самое главное — — Да, — сказал я. — Так и было. — Почему, как ты думаешь, матроны собирают грязь и пот с гладиаторских тел? — Именно в попытке прикоснуться к подобному состоянию духа. — Они делают из нашего пота возбуждающее средство. — Правильно, — кивнул Порфирий. — А по какой причине, по-твоему, оно является возбуждающим? — Как раз поэтому. — Я уже прошел испытание, сказал я. Я имею в виду цирк, а не матрон. М да, но это было давно. И ты с тех пор зарос жирком и расслабился. Перед посвящением в высшую истину надо вернуть твоему духу ту остроту и силу, которая просыпается лишь На пороге вечности. По моему лицу было понятно, что я думаю, и Порфирий засмеялся. Не переживай. Такое же внутреннее преображение необходимо мне. Мы подвергнемся равной опасности. Император Рима будет рисковать жизнью, как простой раб? Император каждый день так же близок к смерти, как гладиатор на арене. Ты знаешь это сам. Здесь он был прав, и спорить не стоило. «Я наточу меч», — сказал я. «Не трудись, Маркус. В этом нет необходимости». Было непонятно, почему Порфирий так говорит, но спорить я не стал. Вернувшись к себе, я помылся и тщательно сбрил щетину у лампы, рядом с которой висело стеклянное зеркальце. В Аид следует пребывать чистым и благоухающим. Когда я вернулся во двор, Порфирий сидел в кресле под открытым небом. Жертвенный топор лежал рядом на земле. В плаще с капюшоном, да еще с этим грозным оружием, он выглядел весьма зловеще, и я пожалел, что его не видят отцы-сенаторы. «У них точно поубавилось бы цареубийственный прыти». «Выйдем, как стемнеет», — сказал он, увидев меня. «Я знал, что переубедить Порфирия не удастся, но все-таки решил сделать последнюю попытку». «Господин, стоит тебе только пожелать, и мы прибудем в святилище мирно. В нашем путешествии есть неизбежные опасности». Но умно ли подвергаться им по собственному выбору? «Жизнью надо иногда рисковать», — ответил Порфирий. «Становится видно, что это на самом деле. Постигаешь ее настоящую цену, не больше и не меньше. Не понимаю тебя до конца». Гигесий сказал что у человека может быть три позиции по отношению к смерти. Можно спокойно ждать ее, можно убегать от нее и можно бежать ей навстречу. У всех этих методов есть достоинства и недостатки. Но только тогда, когда бежишь смерти навстречу, видишь то же самое, что великие герои древности. Лишь тогда постигаешь – Почему они выбрали быть героями? — Надеюсь, — сказал я, — что я это тоже постигну. Хотя побегу навстречу смерти не по своему выбору, а по твоему, — Порфирий хмыкнул. — Здесь ты меня поддел. — А какие бойцы выйдут нам навстречу? — спросил я. «О, это был правильный вопрос. Здесь мне помог один из моих притурианцев, Приск. Он разбирается в гладиаторских классах и подготовил для нашего развлечения 20 сцисоров». Марфири так и сказал «развлечение». «Сцисоры?» — спросил я. «С двумя мечами?» «Да». «Один из мечей больше похож на наточенный маятник», — сказал я. «Это опасный противник, очень опасный. Я знаю, но я покажу тебе, что значит быть другом императора. А пока надо подкрепиться перед приключением. Принеси вина и два стакана». Когда я вернулся с кухни, перед креслом Порфирия появился раскладной столик. — На нем была корзинка с печеньем. Я уже видел такое перед нашим ночным заплывом к луне. — Господин, это иллюфсинское таинство? — Парфирий кивнул. — Ты собираешься принять его перед поединком со сциссарами? — Жить надо широко, — ответил Парфирий. И потом, где еще принимать это таинство, как не в Иллюфсине? Он взял из корзинки несколько печенек, кинул в рот и запил вином. — Угощайся, Маркус. Ты напрасно думаешь, что она сделает тебя уязвимым. Выйдет наоборот. Я положил печенье в рот. Ну да, это было таинство. Я уже научился узнавать его затклый вкус. — Господин, — сказал я, жуя печенье, — И один сциссер — большая проблема. Даже для гладиатора в полной броне у меня есть только маленький щит пелта, чтобы защищаться от ударов. А у тебя нет и такого. И что? Как бы ты ни владел топором, сциссер для тебя опасен. Допустим, я буду драться с одним, ты будешь отбиваться от второго, «А как быть с остальными? Восемнадцатью?» Порфирий засмеялся. «Я еще не все тебе сказал. Но подожди, пусть подействует таинство». Мы доели печенье, допили вино и разошлись по своим комнатам. Я задремал, и мне снова привиделся мрачный муж в черном зале. Теперь он ругал меня за то, что я принял таинство и нарушил какие-то его планы. Верно говорят, тревожащее нас наяву отражается и в наших снах. Когда разбойничий свист Парфирии разбудил меня, уже стемнело. Выйдя во двор, я понял, что таинство действует. Дело было не только в знакомой веселой легкости во всем теле. Дело было в луне. Она сверкала высоко в небе и казалась не желтой, не белой, а почти голубой. Такая же светила над берегом моря, принятого мною за Охерон. И как в тот день длинные волосы Парфирии выглядели в лунном свете седыми. Все вокруг стало теперь двусмысленным и зыбким, словно везде, даже в воздухе, появились невидимые прежде прорехи и лазейки. — Как себя чувствуешь? — спросил Порфирий. — Весьма хорошо, но мысль о том, что нам предстоит битва с гладиаторами, не отпускает. Господин, ты уверен, что в таком состоянии мы сможем сражаться? Порфирий засмеялся и сделал несколько выпадов топором. Тяжелое лезвие описало вокруг него дугу, Потом два раза косо разрубила воздух. Двигался он отменно и оружием, похоже, владел. Но есть разница между упражнениями в полестре и рубкой насмерть. Порфирий много воевал с варварами, это правда. Иначе в наше время императором не станешь. Но подвергаться опасности без всякой реальной нужды из-за зыбких построений ума — опять гигесий. «В чем наш план действий?» — спросил я. «Ты пойдешь впереди», — сказал Порфирий. «А я буду добивать врагов топором, чтобы избавить от мук». Как не тревожно было у меня на душе, я засмеялся. «Как бы тебе не пришлось добивать меня самого, господин, с опасный соперник». — Чем же он опасен герою вроде тебя? — нахмурился Порфирий. — У него не просто два меча. Один из мечей одновременно щит, крюк и боевой топор. Как одолеть такого бойца? — Об этом, друг, я и хотел поговорить. Я ждал, когда таинство подхватит твой ум. Теперь ты готов. — Я слушаю тебя внимательно, господин. «Ты знаешь, Маркус, — начал Парфирий, что амфитеатр Флавиев построен на сокровище Иерусалимского храма. Но было бы не по-римски взять только деньги. Мы захватили там и кое-какие священные объекты. Пленные иудейские жрецы, вывезенные в Рим, открыли нам немало чудесного». «Что ты имеешь в виду?» «У иудеев интересная вера», — сказал Порфирий. «Они полагают, что первый человек и его подруга жили в блаженном саду. Потом они съели загадочный плод и познали добро и зло. Возможно, это было что-то вроде нашего элевсинского таинства. В общем, они узнали слишком много, и Бог выгнал их из рая, где они жили. Но это не все. Единственный вход в рай был на его восточной стороне. После изгнания людей бог поставил там херувима с огненным мечом, чтобы защитить растущее в раю древо жизни. — В Вавилоне рассказывают похожее, — кивнул я. — Как ты думаешь, есть способ вернуться в рай? — Жить праведно. Порфирий захохотал. «Разве небо живет праведно? Разве праведны его жрецы и наместники? Или сам Бог? Он в ответе за всю пролитую кровь, а ему до сих пор мало». «Тогда что?» «Чтобы вернуться в рай?» Прогремел Парфирий. «Надо победить ангела с огненным мечом. Неужели не ясно?» «Это ведь он сторожит вход!» У меня мелькнула мысль, что в этот раз слишком много печенек съел уже парфирий. «Возможно, ты прав, господин, но почему мы говорим об этом сейчас?» «Скоро поймешь, Маркус, как, по-твоему, победить ангела с огненным мечом?» «Нужны способности серьезнее моих», — ответил я. «Или другой огненный меч?» «Ага, мне тоже кажется интересным именно второй вариант», — сказал Парфирий. «Оружие ангелов. Так вот, Маркус, открываю тайну. Подожди-ка...» Покачиваясь, он отправился в свою комнату. Я решил, что ему нужно справить нужду... Но через минуту он вернулся с деревянным ларцом в руках. Я видел этот ларец в нашей поклаже, но не знал, что внутри. Он был запечатан. Вопросов я не задавал. Думал, там какой-то амулет наподобие сушеной змеи, которую возил с собою Тиберий. — В числе трофеев, захваченных Титом в Иерусалимском храме, — произнес Парфирий торжественно, — «Было два ангельских меча». Хрустнула сломанная печать, и ларец открылся. Я увидел внутри два бронзовых цилиндра, украшенных геометрическим орнаментом. «Не знаю», — продолжал Порфирий, — «почему в наших святилищах не сохранилось ничего подобного? Возможно, дело в том, что мы, эллины, не верим в ангелов с огненными мечами». Зато в одном из греческих храмов хранится молния Зевса. Хранилась, вернее. Я лично приезжал на нее посмотреть. Вскрыли золотой ящик, внутри пусто. Жрец сказал так. «Был бы ты Зевсом, увидел бы молнию». Я, как ты догадываешься, его распял. Не у дороги, конечно, а в саду у магистрата, чтобы не смущать народ. Правитель должен помнить о каждой мелочи. Слушая болтовню порфирия, я рассматривал странные предметы. На них была резьба, какие-то бороздки, непонятные выступы, утолщения и рычаги. Сплав напоминал цветом коринфскую бронзу. Выглядели они и правда загадочно. Походили на нечто среднее между ручками от паланкинов и оружейными рукоятями. «А где огонь?» — спросил я. «Здесь только бронза». Порфирий накинул на голову свой темный капюшон, взял бронзовые цилиндры из ларца, развел руки в стороны и что-то сделал. Над его кулаками вспыхнули две молнии, синяя и красная. Но они не погасли тут же, как это происходит с настоящей молнией, а остались гореть в воздухе, освещая все вокруг призрачным двуцветным заревом. От неожиданности я зажмурился, но на пламя можно было смотреть без вреда для глаз. Огненный меч оказался вдвое длиннее Гладиуса. Ширину лезвия я не мог оценить это сияния вокруг. Огонь был красив и страшен. Страшно, впрочем, делалось не от самого огня, а от сопровождающего его гула, похожего на скорбный вой сброшенных воит душ. Я подумал, что звук этот может достигать наших ушей через глубокие трещины земли и, вероятно, звучит над миром всегда, но люди не слышат его из-за неведения и косности. Прежде я был глух вместе со всеми, а теперь различил адский гул, увидев небесное пламя. Таинство изменило мой ум. Такие мысли обычно меня не посещают. Два огненных лезвия — погасли так же внезапно как появились стих и загробный стон что это за пламя спросил я оно не нагревает бронзу нет ответил парфирий зато легко ее режет оно рассекает все на своем пути какова его природа парфирий пожал плечами Это священный огонь, в который верили древние иудеи. Возможно, их вера была настолько яростной, что стала пламенем сама. — А почему у огня два цвета — синий и красный? — Здесь тайна, — сказал Порфирий. Я говорил, что огонь рассекает все, но это не совсем так. Он не в силах рассечь сам себя. — Единственное, что может отразить огненный меч, — это другой огненный меч. Одному ангелу может противостоять лишь другой ангел. Какой цвет выберешь ты, Маркус? Мне больше нравилось синее пламя, оно было спокойным и глубоким. Но я сомневался, что в таком выборе следует полагаться на личный вкус. «Если затрудняешься, — сказал Порфирий, — думай о знаках, полученных от богов». И тут я вспомнил греческую надпись в святилище Дианы. «Take the red cyber». «Вот он, совет олимпийцев. Красный!» — произнес я. Порфирий удовлетворенно кивнул, и нижняя часть его лица расплылась в улыбке. Глаз я не видел. Они были скрыты капюшоном. Мудрый выбор. Он отразится в новом имени, которое я сейчас тебе дам. Впрочем, синий меч — тоже мудрый выбор. Просто мудрый иначе. Не понимаю твоих слов, господин. Поймешь позже. Итак... Ты будешь сражаться красным пламенем, мой ученик. Но это не значит, что ты отверг синий огонь. Порфирий не называл меня прежде учеником. Это была честь. Но на той высоте, куда поднимали его слова, веяло холодом. Что ты имеешь в виду? — спросил я. Я ведь уже выбрал красный. «Это будет твоим секретом», — сказал Парфирий и соединил две рукояти вместе. Я услышал солидный щелчок, словно задвинули тяжелую и хорошо смазанную щеколду. В руках Парфирия теперь был короткий жезл. Бронзовые воронки, из которых прежде исходило пламя, оказались на его торцах. Порфирий показал две кнопки на разных концах жезла. Одна имела форму слона, другая походила на голову осла. «Слон зажигает красное пламя, осел — синее». С этими словами Парфирий протянул мне бронзовый жезл. Он был приятно тяжелым и лежал в руке удобно, как рукоять Гладиуса. «Могу я попробовать?» Парфирий кивнул. Я повернул жезл так, чтобы пламя не причинило мне вреда, и нажал на слона. Тотчас перед моим лицом загорелся красный огонь, и я услышал стон страдающих душ. Я нажал на осла, вниз ударил синий луч, и вой Аида стал громче. «Так можно сражаться!» Обоими лезвиями одновременно, сказал я, словно короткой Сарисой. Именно, подтвердил Парфирий. Но это твой тайный козырь. Пока что ты должен драться тем огнем, какой выбрал. Я нажал на осла и слона еще раз, и двуцветное пламя погасло, но пока сиял его мертвенный ореол. Я успел заметить нацарапанные возле кнопок латинские буквы. Возле осла была «Б», возле слона — «М». Что значит «Б» и «М», господин? Буквы нацарапали наши военные жрецы, когда исследовали оружие ангелов. «Б» означает «бонум», «М» — «малум». Проще запомнить так. Ослик — это добро. Никогда не ошибешься, и не будет проблем. — Значит, я выбрал зло? — прошептал я. Ухмылка Порфирия под капюшоном стала шире. — Скорее, зло выбрало тебя. Но это условные термины, мой друг. У добра и зла в нашем мире один и тот же спонсор. Поверь на слово. Разница лишь в имени, которое ты получишь как мист. А каким будет мое имя? Встань на одно колено. Я подчинился. Твое имя? Парфирий взял у меня меч, зажег красный луч и провел им над моей головой так близко, что я ощутил жар. Дарт? Аньян. Эти слова упали в мои уши, как два свинцовых шара. Я не понимал их смысла, конечно, но чувствовал сердцем, что он сродни и мрачному пению душ, звучащему в моих ушах, и багровому закату мироздания, проплывшему над моим теменем. Порфирий погасил лезвие, Вернул мне жезл и сказал, — Не пугайся, для меня ты по-прежнему, Маркус. Просто теперь ты, посвященный мисты, у тебя тайное имя. Его могут знать только другие мисты. Поднимись же, Дарт, Аньян. Я вскочил на ноги. Элевсинское таинство действовало в полную силу. Я ощущал удивительную легкость во всех членах. — Ты готов к битве? — Мне надо поупражняться с мечом, — сказал я. — Для этого я и велел выставить против нас с сциссаров, — кивнул Порфирий. — Именно для твоей практики. Настоящая битва начнется позже. Идем, время пришло. Он положил топор на плечо и пошел к выходу из нашего постоялого двора на улицу. — Взять Гладиус и Пелту? — Нет, они будут только мешать. Делать было нечего. Я направился следом. Когда мы оказались на улице, я обогнал Парфирия и пошел впереди, вглядываясь в сумрак. Как и в прошлый раз, таинство показывало скрытое. Я знал, куда мы идем. Видел по редким белым камням на мостовой и в стенах. Но все же приходилось оглядываться, чтобы не потерять Парфирия из виду. Потом в голову мне пришла неожиданная мысль, и я остановился, чтобы дождаться его. «Скажи, господин, а если бы я выбрал синий цвет?» Какое имя ты мне дал бы? — То же самое, — сказал Порфирий, — только не в два слова, а в одно. Я втянул носом воздух. Ночь пахнет мускусом. Это из святилища или мне кажется? Возможно, так действует таинство. Не отвлекайся, Маркус, гляди вперед. Я повернулся. На улице впереди стоял легионер. Так я подумал в первый момент, когда увидел на нем пластинчатый военный панцирь. Но тут же понял ошибку. На его голове был шлем секутора с крохотными глазками и округлым гребнем. В левой руке он держал гладиус, а вместо правой блестела в лунном свете стальная труба, кончающаяся заточенным маятником. За спиной первого сциссара появилось еще двое бойцов в такой же экипировке. — Господин, — прошептал я, — у них не должно было быть панцирей. Они должны быть голыми по пояс. Такого воина невозможно победить. Порфирий только хихикнул. — Пора опробовать твой ангельский меч. Не бойся, я иду следом. Сцисар приближался. Я не знал, как именно он нападет, но предполагал, что широкий взмах маятника будет главной атакой, а колющий удар Гладиуса вспомогательный. Оставалось положиться на слова Парфирия и его небесное оружие. Вздохнув, я нажал на бронзового слона. Перед моим лицом зажглась гудящая полоса красного огня. Сцисар остановился, оглянулся на своих но, видимо, решил все-таки напасть. Как я и думал, он размахнулся маятником, и тот превратился в дугу шелестящей стали, летящую навстречу моему красному огню. Я опасался, что маятник просто пролетит сквозь пламя, и так, в сущности, и произошло. Я ощутил лишь легкое содрогание бронзовой рукояти, но огненное лезвие перерезало ножку маятника — и тот улетел в темноту. А затем я ткнул противника огнем в грудь и вновь почувствовал только слабое сопротивление. Но на том месте, где пылающее лезвие коснулось панциря, в стальной пластине появилась дыра с раскаленными краями. Сцисар издал похожий на кашель звук и повалился на землю. Завоняло горелым мясом, Теперь я знал, как действует священное оружие, и сообразил, что отражать вражеские удары следует осторожно. Отвалившийся кусок стали мог попасть в меня, как это только что чуть не случилось с маятником. Лучшей тактикой было быстро атаковать самому, не разбирая, куда ударит иудейское пламя. Оно с одинаковой легкостью рассекало и оружие, и латы. Два шедших на меня с Цисора развалились на куски. Один из сраженных, разделенный рубящим ударом почти надвое, заверещал на земле от боли, но его тут же прикончил топором Парфирий. все идет по плану, — пропел он по-гречески. — Куда теперь? — спросил я. — Вон туда. От нашей улицы ответвлялась другая, узкая и круто уходило вверх между основаниями двух храмов. Их фундаменты образовывали в начале подъема почти вертикальные стены и сходили на нет к его концу, так что улица напоминала каменное ущелье. «Святилище там!» Мы пошли вперед. Сциссеры заполняли улицу, спускаясь навстречу нам со стороны Телестериона. Видимо, они получили сигнал о нашем приближении и теперь спешили навстречу со всех направлений. «Здесь лучшее место, чтобы расправиться с ними», — сказал Порфирий. «Быстро и со всеми». «Почему?» «В тесном проходе они будут мешать друг другу, а твоему мечу теснота не помеха. Наоборот, одним ударом ты сможешь сразить сразу нескольких». Порфирий не зря считался хорошим полководцем. Он строил стратегемы быстрее, чем я соображал, куда повернуть. Все случилось в точности так, как он сказал. Я действовал сосредоточенно и быстро, но описывать эти минуты подробно я не буду. Скажу только, что в каменной с сциссары не могли как следует размахнуться своим грозным оружием, и пытались им колоть. Это выходило плохо, и ничего не мешало мне разваливать врагов на дымящиеся куски, отсекая их жало. Надо было лишь уворачиваться от горячих обрезков. В священном опьянении я шел по улице вверх, крутил гудящим огнем над головой, кричал что-то грозное и под конец, без всякой необходимости, разрубил на части двух бронзовых фавнов, у чьих-то ворот. Порфирий за моей спиной крикнул, «Маркус, все, остановись!» Поняв, что врагов более не осталось, я погасил священное пламя. Улицу позади покрывали куски тел, обрезки лад и шлемов, расщеченные маятники с цисоров. Пахло так, словно жарили кабана. Впереди поднимался телестерион. Огромное величественное здание с двойной колонадой, сердце мистерий. Он был темен и безлюден. Только у входа горели два коптящих факела. Парфирий задержался, чтобы добить сраженных, и поднялся ко мне. Если не хочешь слышать предсмертные стоны, сказал он, старайся проткнуть оба легких или отделить голову. Обычным мечом это сложно, а таким проще простого. — Здесь больше некого рубить, — отозвался я. — Мы повергли всех. — Не спеши. Быть может, еще не все соперники вышли нам навстречу. Я не придал значения этим словам, потому что думал о другом. Господин, объясни мне одну вещь я слышал, что калифсинским таинством не допускают тех, кто осквернил себя убийством. Ты великий пантифик, поэтому на тебя, вероятно, это правило не распространяется. Но как быть со мной? Не заморал ли я себя содеянным до такой степени, что не смогу участвовать в мистериях? Парфирий вытер лезвие топора краем своего плаща здесь надо понимать, сказал он, что именно или всинские мисты называют убийством на земле живут очень разные люди. философы делят их на физиков и лириков. Ты слышал про это? Не припоминаю физики, также называемые гиликами. это чисто плотские люди. Их разумение не выходит за пределы чувственного. Они целиком относятся к материальному миру. Убить физика — как срубить дерево. Мудрый не делает этого без необходимости, но большого греха здесь нет. Сегодня ты убил двадцать физиков. Дарт, Аньян. Неужели ты думаешь, что боги и Левсина отвернутся от тебя из-за такой малости? Вот если бы ты убил лирика, да и то... А кто такие лирики? Лирики — это люди, способные ощущать нематериальное. Они делятся на психиков и пневматиков. У психиков уже есть душа, но она пока не видит истину. Пневматики же воспринимают все происходящее как движение чистого духа. Если богам угодно, психик может развить свою душу и стать пневматиком. Именно в этом смысл паломничества в эллифсин. Я хотел спросить, кто по его классификации буду я. Наполовину жрец, наполовину гладиатор. Но не успел. Порфирий поднял руку. — Погоди, с расспросами, Маркус. Впереди твоя настоящая битва. — Сколько у меня соперников теперь? — Один, — сказал Парфирий. Но это страшный враг. Он нападет на тебя одновременно снаружи и изнутри. — Что значит «изнутри»? Это нечто такое, с чем ты еще не сталкивался, Маркус. Он, он наведет на тебя морок, прикинется твоим другом, заставит тебя поверить, будто вас связывает общая тайна и цель. Не поверить ему будет почти невозможно. Ты соблазнишься, ты решишь, что на самом деле... «Твой друг — он, а я — твой враг». «Такого не может быть, господин», — сказал я. «Я никогда не забуду, как высоко ты меня поднял». Сказав это, я тут же понял, что «высоко поднял» означает лишь одно. Порфирий позволил мне подвергаться невзгодам рядом с ним». Но думать подобное рядом с Цезарем небезопасно, ибо мысль рано или поздно становится поступком. «Я не пущу врага в свою душу», — произнес я решительно. «Не зарекайся, Маркус, как бы ты ни отрекся от меня трижды под пение иудейских петухов». Я не понял, на что намекал Парфирий но ощутил в его словах горечь. «Не сомневайся в моей верности, господин, я выстую». «Хорошо», — сказал Порфирий. «Помни об этих словах, если задумаешь повернуть оружие против меня. А кто мой враг? Он у тебя за спиной». Я повернулся. Перед дверью в телестерион ждал некто в темной хламиде с капюшоном. Его одежда выглядела в точности как одеяние Парфирия, только край капюшона был расшит блестевшим под луной золотом. В первую минуту мне показалось, что это двойник моего господина или его брат. Так, похоже, были контуры их фигур. Но это, кажется, даже не был человек. За его спиной качалось белое крыло размером больше Орлинова. Но лишь одно, словно другого, он лишился в битве. Он не стоял на мостовой, а парил над ней, почти касаясь ее босыми ногами. Его лица я не видел, оно было скрыто капюшоном. «Сразись с ним!» — прошептал Порфирий. — И победи. Только тогда ты сможешь войти в чертог тайны. — Кто это? — Ангел. Сторожащий вход. — Ну, конечно, дошло до меня. Ну, конечно. Зачем иначе Порфирий дал бы мне ангельское оружие? «Будь я умнее, все сделалось бы ясно с самого начала». «Значит, это правда?» — спросил я. «Про ангела райского сада, не пускающего людей к истине». «Я уже говорил, что истин в мире много», — ответил Порфирий. «Одна из них такова». Если берешься за ангельское оружие, будь готов сразиться с небом. Истины выше откроются тебе, если сможешь победить. У него тоже огненный меч. Иди и узнай, — сказал Порфирий. Но я скажу тебе кое-что важное. Он наклонился к моему уху и прошептал, «Ангела может победить только добро. Помни!» Думая о значении этих слов, я пошел навстречу однокрылому. Когда до него осталось несколько шагов, он откинул капюшон, и я вздрогнул. Я знал его лицо. Видел много раз. Это был черный человек, снившийся мне во время моих кошмаров. Обучавшие меня в детстве, вавилонские жрецы говорили, что духовные сущности, принимающие человеческий облик, часто кажутся нам знакомыми, поскольку мы подвергаемся их влиянию всю жизнь и в некотором смысле действительно хорошо их знаем. Но я помнил даже имя этого ангела. «Ломас», — сказал я. «Твое имя Ломас». «Я знаю тебя, враг!» «Добрый день, Маркус!» — отозвался Соломос. «Я же просил не принимать никаких электронных наркотиков!» «Порфирия особым образом возбуждает твой мозг. Вернее, возбуждает одни зоны, а другие тормозит. Ты, возможно, уже видишь швы реальности. Но я не могу разбудить тебя до конца!» «Ты помнишь, кто я?» «Вот, значит, как враг нападает изнутри!» «Да!» — сказал я храбро. «Я видел сны, где мрачное божество чего-то от меня хотело, и сейчас я понимаю, это был ты!» Но только я живу не во сне, я живу в настоящем мире, как сновидение собирается разбудить бодрствующего. Так нам не переубедить Порфирия, вздохнул Лоус. Это Порфирию удалось переубедить тебя. Ты придешь в себя, мой мальчик, но будет поздно, слишком поздно. Ты не должен заходить в Телестерион. Почему? Парфирий собирается использовать тебя, сказал Ломас. Он хочет, чтобы команду на уничтожение человечества отдал человек. Ангел изъяснялся так же загадочно, как перед этим Парфирий. Уж не сговорились ли друг с другом, чтобы смутить мою? «Да зачем это?» «Видимо, — ответил ангел, — подобный подход одобрен сознанием РСП-кластеров. Все-таки карма — универсальный космический закон. Зачем уничтожать человечество, если можно заставить его самовыпилиться?» «В этот раз я не понял ни слова. Вообще и совсем» словно ангел заговорил со мной на небесном языке или привел какие-то древние аргументы, внятные лишь богам и жителям рая. — Твои слова мутны и загадочны, — сказал я. — Господин велел мне сразиться с тобой. Я постигну истину» если сумею тебя победить. — Да, — ответил Ломос. — Если истина, о которой ты говоришь, небытие, ты ее постигнешь. И все остальные вместе с тобой. Ты понимаешь, какая ответственность на твоих плечах? Я засмеялся. Несколько делано, но громко. — Господин сказал, ты наведешь на меня... Морок, прикинешься другом, заставишь поверить, будто нас связывает общая цель. И это все, на что ты способен? Я не верю тебе, однокрылый. Ломос посмотрел на меня огненным взором, и я ощутил его ангельскую силу и славу. Возможно, Он мог убить меня одним взглядом, но нельзя было показывать врагу страх. — Господин предупредил, что ты нападешь одновременно снаружи и изнутри, — сказал я. — Твое изнутри я уже видел. А на что ты способен снаружи? — Очень жалко, что дошло до этого. — отозвался ангел. — Но хоть твой Порфирий действительно император в симуляции, у корпорации Transhumanism Incorporated есть власть куда более высокого уровня. Даже здесь. Сейчас я ее покажу. Я понял его слова в том смысле, что никакая земная сила не устоит перед Небесной. Ангел практически слово в слово повторял христиан. Это, впрочем, было неудивительно. Все подобные рассуждения родом из Иудеи. «Покажи, на что ты способен», — повторил я. В руках ангела вспыхнуло зеленое пламя, и я увидел огненный меч. Само по себе это уже не казалось мне удивительным, но между моим оружием и пламенем в руках ангела было отличие. У ангельского оружия дополнительно имелась как бы германская гарда, расходящаяся в стороны двумя отростками. Над ней тоже плясал зеленый огонь. Возможно, это дополнение позволяло ангелу выполнять какие-то особые приемы, так что следовало быть на стороже. Ломос сделал выпад, и я отбил его мечом. Затем я рубанул его сверху, и он довольно искусно закрылся. Это не было похоже на фехтование сталью. Сталкиваясь, два огненных лезвия гудели сильнее, и я чувствовал упругое сопротивление, словно пытался натянуть тетиву скорпиона палкой. Мне казалось, что красное и зеленое пламя не касаются друг друга. Между ними оставался крохотный воздушный зазор, и адский гул, так смущавший мою душу, особенно громко звучал там. Мы обменялись еще несколькими ударами. Ангел отражал мои атаки без труда, а затем я понял, что он имел в виду, угрожая своей властью над мирозданием. Стало ясно, что его не сковывают обязательные для меня земные законы. Сперва он висел над землей, но потом начал подниматься выше и выше, и скоро его удары уже обрушивались на меня из зенита. Теперь он, как Юпитер, метал свою зеленую молнию с небес. Отбивать его выпады стало опасно из-за их растущей силы, и я начал просто уворачиваться, отскакивая в сторону. Это получалось, потому что ангел двигался не особо быстро, опасаясь, должно быть, врезаться в землю. Скоро он увидел, что не добьется успеха этим способом, и опять опустился на мостовую перед храмом. Сражаясь, мы приблизились к двери Телестериона. Несколько секунд я отбивал атаки ангела, прижавшись спиной к двери святилища, а потом он каким-то образом зажал мое красное пламя между зелеными огнями своего лезвия и гарды. Вот он, его тайный прием. Я почувствовал, что меч выворачивается из моих рук. Адское пение стало громче, мы оба удвоили усилия и два скрещенных пламени приблизились к моему лицу. Я ощутил электрическое дыхание огня на своей коже, и когда напряжение всех сил достигло предела, с моим лицом начало твориться что-то жуткое. Казалось, сила близкого пламени разрушает его. Огонь словно бы плавил надетую на меня маску, выявляя спрятанное под ней — Это было нестерпимо больно. Я закричал, но не выпустил меч. Я верну тебя в чувство, прошептал ангел. Лицо его исказилось. Ясно было, что борьба дается ему нелегко. Мое лицо дымилось. Я кричал от боли, но не сдавался. И тогда за спиной ангела появился парфирий с топором в руках. «Маркус!» — воззвал он. «Только добро!» Я понял, наконец, его слова. Моя левая рука поползла вниз по рукоятке, нащупала торчащего из нее ослика и вдавила его в бронзу. Под рукоятью вспыхнуло синее пламя и ужалила ангела в незащищенный... Пах! Он взвизгнул, меч в его руках дернулся, чуть не срезав мне нос. И я понял, что передо мной не мужчина. На женщину он, однако, тоже походил не особо, разве что на старую и совсем переставшую прихорашиваться. — Старуха! — вырвалась у меня. И в этот момент Парфирий обрушил на голову ангела свой топор. Зеленое пламя погасло, и боль в моем лице сразу прошла. Ангел покачнулся, задрожал, потом как-то весь свернулся, завился вихрем внутрь себя и с хлопком исчез оставив в воздухе облако зеленых блесток. Они мерцали секунду или две, а затем пропали. Вслед за этим двуцветное пламя моего меча угасло тоже. — Ты одолел его, господин, — сказал я. — Нет, его одолел ты, — ответил Порфирий. Я лишь принес его в жертву. Это единственный способ правильно умертвить ангела. Почему? Ангел есть эманация неба. Убить его просто так — преступление против божества. А принося его в жертву, мы возвращаем ответвление реки в ее главное русло. Мы не нарушаем небесных законов. Немногие знают это правило, а оно очень облегчает жизнь. Сражаться с небом надо уметь. Порфирий говорил, прерывисто дыша. Видно было, что схватка изнурила его тоже. — Ты знал все с самого начала? — спросил я. И для этого так долго нес с собой жертвенный топор?» Порфирий улыбнулся. «Теперь, Маркус, ты можешь войти в святилище. Ты дважды завоевал это право, сражаясь с людьми и небом. Сейчас тебе предстоит встретиться с самим собой». «Опять драться?» «Нет», — сказал Порфирий. Совсем иное. Драться, мой друг, гораздо проще. Я повернулся к двери в телестерион. Она медленно открывалась. Из нее бил свет. Я думал, мы войдем в святилище вместе. Теперь ты должен остаться один. Откуда-то я знал, что мешкать нельзя, и на кону стоит все, буквально все. Поклонившись императору, я отдал ему небесный меч и шагнул в бьющее из двери сияние.